У ней было одно качество. Взявшись за что-нибудь, она стремилась все доводить до конца. За это прощается многое, даже больше, чем за подлинный нерв. Это редкое качество, это крайне уважаемое качество. Когда дошли до слова, то есть до басен, стихов и коротеньких отрывков, выяснилось, что ученица забыла про яблоко, про грибы, про дождь в лесу, про все, что она сама с таким рвением постигала. Видимо, считала, что началось главное — игра, а все предыдущее — только необходимые прелюдия, правила игры, ритуальная рутина. Она все показывала. Показывала лисицу, показывала ворону и даже сыр. И почему-то, читая, декламируя, она словно всему удивлялась, чему бы. Поверьте этому. Наель ворона взгромоздясь. Только не надо показывать, как она взгромоздилась. Это дано немногим. Просто увидьте и поверьте, что это произошло. Лиса в Любочкином исполнении получалась глупо доброй. Ворона полоумной. Это была игра поддавков, выставка любительских приемов. Чем поразила педагога эта милая девушка? Тем что она ни разу не расплакалась, ни разу, что бы ей ни говорили, в который бы раз не перерывали и не заставляли начинать снова. В сущности, она была идеальной ученицей. В голове отприевшихся, потерявших смысл слов, громоздился вороний грай. Между прочим, уроки были платные, как и платный техникум. Юбки, кофточки, шарфики, в которых она там появлялась, не должны были выглядеть дешево. Носить телогрейку, подпоясанную бечевкой, так, чтобы она выглядела, как английский жакет или просто причудой состоятельного человека, врожденного качества. И через 20, и через 40 лет журналисты и молодые актеры задавали ей один и тот же вопрос насчет секрета ее формы. Орлова выдавала этот секрет охотно и всем. Утром в течение полутора часов – балетный станок. Каждое утро в течение 50 лет. Другой секрет – всеми способами не допускать всевозможные волнения и неурядицы, обходить их, уметь предугадывать – она унесла с собой. Впрочем, это она постигла не сразу. Музыкальное сопровождение фильмов – не такая уж ничтожная и низкооплачиваемая работа. Сеансы собирали полные залы. Из 150 фильмов, выпущенных частными фирмами в 1918-м, не было ни одного, в котором хоть как-то упоминался Октябрьский переворот. Масса экранизаций, салонно-мистических драм, всевозможных симпатичных надрывов, «Бурей жизни смятые, любовь поругана, задушена, разбита, смят и растоптан душистый цветок, не подходите к ней с вопросами» и так далее. История русского дореволюционного кино забыта так основательно, что можно подумать, будто ее не было вообще. А между тем известный французский историк кино Жорж Садуль заметил – что по количеству, а может и по качеству картин, русское кинопроизводство занимало одно из первых мест в мире. Иван Мажухин бросал с экрана свой знаменитый светло-стальной взгляд, по выражению Набокова, встретившего его перед эмиграцией в Крыму, уносимого лошадью со съемок «Хаджи Мурата» расправляя мощные крылья демонического плаща в сатане ликующем, Мажухин не догадывался, что однажды стараниями трудолюбивого 17-летнего инструктора губнадзора в Екатеринбурге превратится в средство неуклюжей агитки в пользу советов. Золотоволосому пареньку был поручен контроль за кинорепертуаром города. В фильмотеке, Екатеринбурга хранились старые русские и зарубежные картины, в подавляющем большинстве не рассчитанные на пролетарскую серьезность властей. Молодой инструктор, не дрожащей рукой, вырезал из них все, что не соответствовало революционному духу. Приходилось писать к старым и вредоносным картинам новые вступительные тексты, переделывать надписи и даже перемонтировать отдельные эпизоды – Эта жульническая перелицовка, позволявшая придать старой продукции товарный вид новой эпохи, так захватила юношу, что вскоре репертуар города был наводнен странноватыми монстрами, этакой